У Анны остались почти все письма, что приходили ему в Галлин, а также копии ответов. О статье Уайта Франс узнал лишь через несколько месяцев, а потом написал критику письмо с благодарностью. Они переписывались долгие годы, до самой смерти Уайта. Через два года после «Персиковых теней» вышло горе зеленого пса и почти сразу стало бестселлером. Уайт отреагировал очень смешным письмом. «Уважаемый мистер Франц Никогда раньше я не был знаком ни с одним знаменитым автором. Вы теперь из этой когорты? Если так, можно мне занять у вас сто долларов? Если нет, слава богу. Неожиданно первые две книги были переизданы, и его попросили составить антологию любимых детских сказок, а Уолт Дисней вознамерился экранизировать «Персиковые тени». Маршал Франс стал важной персоной но он написал Уолту Диснею вежливое письмо, в котором послал его подальше. Аналогично с издателем детской антологии. На любые предложения Франц отвечал отказом, а через некоторое время и вовсе перестал отвечать. Он заготовил открытку, где было напечатано «Спасибо, но, к сожалению...» Это напоминало стандартный журнальный бланк с извещением, что «Ваша рукопись отклоняется». Анна подарила мне на день рождения такую открытку в специальной рамке и с автографом Франца, небрежный набросок Бультерьера. Предложений за эти годы скопилось буквально сотни. Кто-то хотел сделать серию резиновых кукол, изображающих персонажей страны смеха, другие жаждали выпускать карандаши «Зеленый пес» или радиоприемник по мотивам облачного радио из персиковых теней. По словам Анны, и судя по тому, что я позже увидел сам, Многие из этих компаний такие затеяли производство, несмотря на то, что Франц отказал им. Анна говорила, что он потерял сотни тысяч долларов, отказавшись подать на производителей в суд. Юристы Дэвида Луиса были готовы растерзать этих бизнесменов в клочки, но Франц всегда говорил нет. Он не хотел неприятностей, не хотел, чтобы его беспокоили, не хотел дурной, да и какой бы то ни было, славы. Не хотел уезжать из Галина конце концов, даже Луис бросил к нему приставать, но в отместку слал эти пиратские куклы, фонарики и прочую дребедень, чтобы показать, сколько Франс теряет. Мы целый день провели в подвале, перебирая заплесневелые рассыпающиеся картонные коробки с этим хламом, на долгие годы задвинутые в дальний угол. «Если бы только Дэвид Луис знал, он бы рассверепел». Анна вынула из коробки книжку-раскраску «Зеленый пес». Половина моих игрушек в детстве были отсюда. Она открыла книжку и продемонстрировала мне разворот. Там была картинка «Красавица Кранк и зеленый пес идут по извилистой дороге». Бичевак Кранк бантиком привязана к ошейнику зеленого пса. Картинка была наполовину раскрашена «Пес синий, Кранк вся золотая, а дорога размалевана красным». Интересно, что бы сказал твой отец, увидев, как ты раскрасила пса синим? Так это он же и виноват. Как сейчас вспомню, я спросила, не был ли зеленый пес когда-нибудь другого цвета, и папа сказал, что до написания книги тот был синим, но об этом, мол, никому ни слова, потому что страшная тайна. Она любовно провела рукой вдоль синего туловища, словно пытаясь приласкать собаку, а может, воспоминания об отце». Взглянув на Анну, я попытался представить, что нас ждет. Ей было 36. В конце концов, я не выдержал и спросил, и она ответила, не моргнув глазом, а мне 31, но это не имело значения. Если я хотел ее, мне бы пришлось провести остаток жизни в Галине. Но так ли это плохо? Я мог бы писать книги, возможно, следующая была бы о моем отце». Преподавать в Галинской школе язык и литературу, изредка путешествовать. Нам всегда приходилось бы возвращаться, но эта мысль не казалась такой уж ужасной. Жить в доме своего кумира, любить его дочь, приобрести вес в глазах галлинцев, так как не исключено, что я в конечном итоге являюсь их спасителем. Знаешь, Томас, Сакса, не скоро придется уехать. Туман грез развеялся, и я зашелся кашлем. В подвале было сыро и холодно, а теплый свитер я оставил наверху, в спальне. Что? О чем это ты? Я сказала, что скоро ей придется уехать. Теперь, когда тебе все известно о Галине, ты останешься и напишешь книгу, но она больше не имеет к этому отношения. Она должна уехать. Голос ее звучал так спокойно, безразлично. Она проговорила все это, листая страницы раскраски. Почему Анна? — проныл я. Какого черта я разнылся? Я взял себя в руки и проговорил с должным негодованием. Ты это вообще о чем? Резиновую куклу, что держал в руках, я швырнул назад в коробку. Я же тебе говорила, Томас, здесь живут только люди отца. Ты теперь тоже можешь остаться, но не Саксони. Она больше не принадлежит Галину». Я картинно хлопнул себя по лбу и попытался обратить все в шутку. «Брось, Анна, ты сейчас прямо как Бет Дэвис в «Тише-тише, милая Шарлотта». Я перешел на шутовской диалект южной красавицы. «Извини, Гилберт, но Жанетте пора уезжать!» Я снова рассмеялся и состроил безумную рожу. Анна мило улыбнулась в ответ. «Бет Дэвис». 1908-1989. Американская киноактриса известная исполнением ролей сильных решительных женщин. Снималась в фильмах «Бремя страстей человеческих» 1934, «Маленькие лисички» 1941, «Все о Еве» 1950 и других. «Тише, тише, милая Шарлотта», 1964 южно южноготическая драма Роберта Олдрича. По роману Генри Фаррелла «Что же случилось с кузиной Шарлоттой?» Сейчас смотрится чуть ли не как самопародия, не в последнюю очередь благодаря чрезмерной старательности, с какой Бет Дэвис воспроизводит южный акцент. «Брось, Анна! Да о чем ты? Просто шутишь, да? а? Ну брось, зачем?» Какая, к черту, разница, здесь она или нет? Я ей ничего не говорил, ты же знаешь. Положив раскраску в коробку, она встала, закрыла крышку, проклеила коричневой бумажной лентой, что принесла с собой, и стала запихивать коробку ногой обратно в угол. Но я схватил ее за руку и заставил взглянуть на меня. Почему? Ты знаешь почему, Томас. Так что не трать зря мое время. И в ее глазах полыхнул тот же гнев, как тогда в лесу с Ричардом Ли. Через десять минут она подвела черту под дискуссией, сказав, что мне пора уходить, так как ей нужно увидеться с Ричардом. Как только я пришел домой в тот вечер, мы с Аксони крупно поругались. И все из-за одного ее идиотского поручения, которое я забыл выполнить. На самом же деле, конечно, этот безумный гнев происходил из того, что мы так долго подавляли в себе. Через несколько минут она уже стала пунцовой, как маг, а я поймал себя на том, что сжимаю и разжимаю кулаки, будто озлобленный муж в комедии положений. Повторяю тебе, Томас, если тут так плохо, почему не переедешь? Сакса, не будь любезна. успокойся, я не говорил, говорил. Если там так здорово, пожалуйста, езжай. Думаешь, мне очень нравятся твои челночные рейсы на цыпочках? Я попытался смутить ее взглядом, но надолго меня не хватило. И я отвел глаза, сыграл отбой но она все кипела, пусть и потише. «Чего ты от меня хочешь, Сакс? Чтобы я больше этого вопроса не слышала. Ты такой беспомощный. Хочешь, чтобы я ответила за тебя, а я вот не буду отвечать. Хочешь, чтобы я тебя прогнала и сказала тебе бросить ее и вернуться ко мне? Не дождешься, Томас? Это ты все начал? Ты этого хотел, так что теперь сам решай, как выпутываться. Я тебя люблю, и ты это прекрасно знаешь. Но еще чуть-чуть, я не смогу больше это терпеть». «Думаю, тебе нужно поскорее принять какое-то решение». Постепенно голос ее сходил на опыт, и мне пришлось наклониться к ней, чтобы уловить заключительные слова. Но тут она взорвалась, и я отскочил. «Не могу понять, как ты оказался таким дураком, Томас? Так и хочется придушить тебя. Ну как можно быть таким ослом? Ты не понимаешь, как хорошо нам могло бы быть вместе? Когда закончишь книгу, мы могли бы уехать куда-нибудь и прожить сто разных чудесных жизней». Разве ты не видишь, что Анна делает с тобой? Она тянет тебя поклоняться этому дикому отцовскому алтарю. Эй, послушай, Саксони, а как же твой интерес к фр... Знаю, знаю. Я тоже к этому причастна. Но мне больше не надо маршала Франца. Я больше не хочу любить книги и кукол. Я хочу любить тебя, Томас. Все остальное, пожалуйста, но в свободное время. Погоди, погоди минутку. Она встала со стула и проковыляла на кухню, чтобы через две секунды вернуться с марионетками в руках. «Видишь их? Знаешь, почему я их вырезала?» «Чтобы чем-то занять мысли. Правда, правда. Но не трогательно ли целый день ковырять деревяшку, стараясь не слишком думать, где ты и чем занимаешься? А по пути в Галин это было первый раз в моей жизни, когда мне не приходилось каждый день работать, и мне понравилось». Я не думала о куклах. С тобой было столько всего другого. Я знаю, как эта книга важна для тебя, Томас. Я знаю, как для тебя важно закончить ее. Сакс, я не понимаю, о чем ты. Ладно, хорошо. Слушай, помнишь первый день, когда мы приехали сюда? То барбекю. Я закусил губу и кивнул. Помнишь, как я сразу же заговорила с Гузи о книге? Конечно, черт возьми, помню. Мне хотелось убить тебя. Зачем ты это сделала? Ведь мы обо всем договорились. Она положила кукол на диван и провела обеими руками по волосам, и я заметил, насколько они отросли. Я никогда не говорил ей, как они красивы. Знаешь о женской интуиции? Не кривись, Томас, потому что это правда. В этом что-то есть, я много раз замечала. Еще одно чувство, что ли. Помнишь, я говорила, что знала про тебя и Анну с тех пор, как вы стали вместе спать. Так вот, хочешь верь, хочешь нет, но почти с того момента, как мы приехали, я была уверена, что если ты возьмешься за свою книгу, между нами все пойдет не так. В тот день я пыталась добиться, чтобы они нас прогнали. Извини, но я правда пыталась. Я думала, что если скажу им, что мы задумали, они на три фута. Не подпустят нас Канни, Франс. Франц. Это саботаж. Да, саботаж. Я пыталась это дело саботировать. Я не хотела, чтобы все у нас пошло наперекосяк, после того, как всего за несколько дней так хорошо наладилось. А я знала, что как только ты здесь увязнешь, все испортится. И я оказалась права. Верно ведь? Она собрала своих кукол и вышла из комнаты. В тот вечер мы больше не разговаривали. Через два дня у выхода из супермаркета я столкнулся с миссис Флетчер. В ее металлической тележке лежал 50-фунтовый мешок помидоров из десяток литровых бутылок сливового сока. «Ну, здравствуйте, незнакомец. Давно вас не видно. Много работаете?» «Здравствуйте, миссис Флетчер. Да, довольно много. А Анна говорит, книга неплохо продвигается. Да-да, хорошо». У меня в голове кружился миллион разных мыслей, и не было желания попусту трепать с ней языком. «Вам придется отослать Саксони отсюда, Том. Вы знаете?» Гафнула собака, я услышал, как завелась машина. Холодный воздух наполнился выхлопными газами. Во мне всколыхнулась злоба и отчаяние, и остановились где-то на уровне груди». «Какая, черт возьми, разница, останется она или уедет? Господи всемогущий, кто бы знал, как мне надоели все эти чертовы приказы! Какая, к дьяволу, разница, уедет ли Саксони?» Ее улыбка погасла. «Анна вам не сказала?» Гузя положила руку мне на плечо. «Она в самом деле ничего вам не сказала?» Тон ее голоса напугал меня. «Нет, ничего. А что такое? Вы о чем?» «Вокруг нас сновали люди и машины». Как рыбки в аквариуме. Вы заметили? Нет, вы не могли. Послушайте, Том, если я действительно расскажу вам об этом, то могу попасть в большую беду. Я не шучу. Все это очень опасно. Скажу только, она сделала вид, что перекладывает продукты в своей тележке. Говорю вам, если Саксони не уедет отсюда, то заболеет. Так заболеет, что умрет. Это написано в дневниках. Так маршал охранял Галин от чужих. «А как же я?» «Почему я тоже не заболею? Я ведь чужой. Вы биограф, вы под защитой. Так написал маршал. И это уже не изменишь. Но ведь дневники больше не действуют, миссис Флетчер. То, что там написано, долгое время не сбывалось. Все разладилось. Нет, вы ошибаетесь, Том. С тех пор, как вы начали писать, опять все сбывается. В том-то и дело». Тыльной стороной руки она вытерла рот. «Том, сделайте так, чтобы она уехала. Послушайте меня. Даже если дневники врут, и она не заболеет, Анна не хочет, чтобы Сакса не была здесь. Об этом вы должны беспокоиться больше всего. Анна сильная женщина, Том. Никогда не хитрите с ней». Она поспешила прочь, и я слушал, как гремит ее железная тележка по асфальту автостоянки. «У тебя найдется минутка?»